Глава тридцать седьмая. Сугурон. Друзья никак не могли друг на друга насмотреться и между собой наговориться. Вопросы сыпались со всех сторон. «Алисия, что ты здесь делаешь?» «Да ты что? А как узнала? А как ты оказалась на земле, Кфериат?» А не Дарионса и Лет в замешательстве стояли в сторонке и крутили головами, глядя на них и не решаясь о себе как-либо заявить. «Давайте я все по порядку расскажу». Алисия отстранилась и смущенно поправила одежду. «Узнала я о случившейся беде, когда приехала в Норфорд, чтобы пригласить Джим на свою свадьбу». И чтобы предупредить следующий вопрос, быстро добавила. «Да, я выхожу замуж». А Элет?» Услышав такую новость, забылась, восторженно хлопнула по плечу незнакомца и тут же смущенно отвела взор, наткнувшись на его осуждающий взгляд. «Не смотрите на меня так. Здесь нет никаких чувств. Я даже не знаю, как он выглядит», — продолжала Алисия, не замечая взгляда, которым ее одарил дракон. «И это не мой выбор, а моих родителей!» И я их понимаю, это очень древний род, и раньше именно они были правящим домом. А потом у них перестали рождаться девочки, и на трон зашла моя прапрабабушка Анрин Андрагон. Новость, конечно, потрясающая. Арнику с доброй усмешкой смотрел на принцессу. Наша искорка скоро станет матерью маленьких пузатых дракончиков. Алисия смущенно покраснела и украдкой бросила взгляд на Дара, который от чего-то выглядел особенно сердитым. Смех тут же застрял в горле девушки, и она очень тихо сказала: "Почему сразу пузатых дракончиков? Они же обычными младенцами рождаются". И чтобы сменить тему, посмотрела на красивую девушку, стоящую рядом с драконом, встретилась с ней взглядом и улыбнулась, обратилась к Кассиану. Твоя сестра? Да, демон поманил рукой Элет. Подойди, познакомься, это Алисия Драгон, улыбнулся. По-простому лис или искорка, а за глаза огонек. Две красавицы уставились друг на друга оценивающими взглядами. В глазах дракона дремлющее пламя, во взоре юной демоницы застывшая глубокая вода. Девушки вежливо кивнули друг другу. «А ты не хочешь представить своего сопровождающего?» Задал вопрос Арникус, все это время внимательно наблюдавший за хмурым незнакомцем. «Его зовут Дар, он дракон». Алисия замолчала, стараясь вспомнить что-нибудь еще, и вдруг поняла, что он для нее точно такой же незнакомец, как и для ее друзей. «И он вызвался проводить меня до этих земель». Недовольно поджала нижнюю губу и процедила сквозь зубы. И он скоро отправится своей дорогой. «Что, вот так просто? Только дар?» поинтересовался Кассиан, многозначительно переглянувшись с Арникусом. Им обоим хорошо было известно, что все драконы без исключения очень гордились своими корнями и при каждом удобном случае демонстрировали свою принадлежность к древнему роду. «Да, просто дар», — вместо Алисии ответил сам Недарион. Он вышел вперед и протянул раскрытую ладонь сначала демону, а затем вампиру. «Будем знакомы». А потом с укоризной посмотрел на принцессу. «Ваше высочество, когда же вы перестанете за меня решать, что делать?» «Я...» — Алисия растерянно взглянула на дракона, но договорить ей не дали. «Лис...» Ты лучше расскажи, почему явилась именно сюда, попросил Арникус. Что тебя привело на эти земли? Мы не знали, где искать след Джим после ее побега из дворца, поэтому решили просто устроить слежку за Райнером и его друзьями. Он посмотрел на Кассиана. Тот обеспокоенно всматривался в начало очереди. Но, по-видимому, они знали еще меньше, потому что беспорядочно обшаривали земли Темной Империи и Фериат. Вчера они вернулись в замок наследника, а сегодня все вместе отправились в Сугурон. «Боюсь, у меня плохие новости», — тихо произнесла Алисия, не в силах взглянуть в лица друзей. «Джим забрала верховная жрица, я была тому свидетельницей». Перед ее внутренним взором вновь всплыла картина той ночи, тающие в дымке порталы силуэты подруги и полуголых девиц. Она, не задумываясь, последовала бы за ними, но как только дар перестал поливать с небес огнем, на нее со всех сторон бросилась обезумевшая нежить и задержала ее. — Простите, но я не смогла помешать этому, — тряхнула головой, отгоняя страшные образы. — Хранительницы утащили ее в портал на моих глазах. Я здесь для того, чтобы отыскать храм Матери Тьмы. «Никто не знает, где находится этот храм», — очень тихо, безжизненным голосом произнес Кассиан. «Его можно искать всю жизнь, но так и не найти, потому что обитель Матери Тьмы надежно укрывает от любопытных глаз источник». Очередь медленно продвигалась, друзья двигались вместе с ней. «Но ведь как-то туда попадают?» — спросила Алисия. — Да, попадают, по велению собственного сердца или по зову самого источника. — Так получается, все то время, пока мы следили за Райнером, Джим была в храме? Арникус повернулся к демону. — И что нам теперь делать? Кас? куда идти? Где искать этот храм? — Понятия не имею. Кассян выглядел подавленным. — И если только найти того, кто когда-то там побывал... Говорят, они всегда могут найти путь обратно. Но для этого нам в любом случае нужно войти в город, чтобы поспрашивать у местных, есть здесь такие или нет. Демон вытянул шею, пытаясь разглядеть, что делается возле ворот. «Не могу понять, что происходит. Никогда раньше здесь не бывало такого столпотворения». «Так это только впускать стали». Обернулся к нему полноватый мужчина, стоящий рядом с повозкой, забитой доверху огромными тюками. — Говорят, в городе мятеж был, поэтому сегодня ворота с утра открыли, а решетку не подняли. — Глупости говорят, — твердо произнес Кассиан. — Не может этого быть. На них оборачивались торговцы, купцы и другой люд, прислушиваясь к разговору. «Да если бы такое и правда случилось, здесь бы уже войско и на миха стояло. Все-таки земли наследника». «Да нет же», — произнес статный мужчина в богатых одеждах, стоящий рядом скрытой повозкой. «Никакой это не мятеж. Он как только решетку подняли, моя сестра сразу сюда прибежала. Она еще утром хотела прийти, но не успела выйти из города. Все видела своими глазами». Из-за его спины выглянула совсем юная девушка и кивнула, подтверждая слова брата. «Там пытались взять под стражу поддельного воина тьмы». «Да откуда здесь взяться воином тьмы?» — закричал старичок с соседней повозки, подъехавший позже всех. «Это же не их земли!» «Вот потому и привлек внимание», — прошамкал беззубым ртом старичок с котомкой за спиной что вид его больно подозрительным показался местной охране. И тут словно прорвало, со всех сторон посыпались предположения. «Да шпуен это был императорский! Вынюхивал здесь, высматривал!» «Баба это оказалась, переодетая под воины тьмы!» «Ага, на нее со всех сторон с мечами прут, а она их палочкой-палочкой, кого подсечкой на землю уложит, кому в лоб врежет, и волчком кружится промеж воинов и наемников «А они-то оказались беспомощными против такого невиданного заморского мастерства!» Алисия от волнения едва дышала, боясь даже в мыслях высказать предположение, кого ей это так сильно напомнило. Медленно шаг за шагом подобралась к статному мужчине, которому сестра принесла новости из города. За ней по пятам двинулся дар, злозыркая на представителей сильного пола, провожающих девушку восхищенными взглядами. — Уважаемый, — вежливо обратилась Алисия к мужчине, — можно мне обратиться с вопросом к вашей сестре? Мужчина кивнул. «Скажи, пожалуйста, воин тьмы все же был девушкой или юношей?» «Я точно не знаю. Дрался он, как воин, каких свет не видовал, но вот лицо его было прекрасным, как у девы». Девушка испуганно переводила взгляд с незнакомки на трех мужчин, которые подошли и остановились за ее спиной. «Наверное, всех смутила его странная прическа. Справа у него были короткие волосы, вот так». Рукой провела по своей скуле. «А за спиной коса, толщиной в руку, как у меня!» Перекинула на грудь свою гордость, но как только она упомянула про короткие волосы, слушатели и след простыл. Кастян зарычал и рванул в сторону города, за ним следом Арникус. Друзья неслись, не разбирая дороги, огибая людей, лошадей и перепрыгивая через повозки. При этом Алисия нисколько не уступала в ловкости мужчинам, Подхватив полы плаща, она с легкостью брала любое препятствие и не отставала от них ни на шаг. — Нет, но ну ты видела? — обратился и лет, провожая недоуменным взглядом принцессу. Девушка кивнула. Она сжимала по воде лошадей и изо всех сил тянула шею силясь рассмотреть, что происходит впереди. — Сама справишься? — спросил дракон, кивая на животных. Ответный кивок. — Ладно, тогда я тоже пошел.